Сочинение Шостаковича. Опус 1. «Скерцов Адияс Минор», 1919 год. Посвящение моему учителю Максимилиану Асеичу Штенбергу. Опус 2. «Восемь прелюдий для фортепиано», 1919-1920. Посвящение номер 1 Кустодиеву, Со второго по 5. Мария Дмитриевна Шостакович. С 6 по 8. НК. Впервые исполнены 8 мая 1920 года автором. Издание. Собрание сочинений. Том 39. Москва. 1983 год. опус 3. Тема с вариациями. Си бемоль мажор. 1921-22 годы. Посвящение светлой памяти Николая Александровича Соколова. Издание, собрание сочинений, том 10, Москва, 1984. Опус 4. Две басни Крылова для голоса, мецисопрано, с оркестром, 1922 год. Стрекоза и муравей для мецисопрано с оркестром, осел и соловей для солирующей группы альтов, мецисопрано, с оркестром, посвящение квадрии. впервые исполнены 2 февраля 1977 года в Таллине оркестром и женской группой хора студентов Московской консерватории, дирижер Геннадий Рождественский. Опус 5. Три фантастических танца 1920-1922 годы, впервые исполнены автором издание «Москва. Муссектор. Госиздата. 1926». Опус 6. Свита для двух фортепиано. 1922 год. Первая часть «Прелюдия», вторая — «Фантастический танец», третья — «Ноктюрн», четвертый — «Финал». Посвящение памяти Дмитрия Болеславовича Шостаковича. Впервые исполнено 20 марта 1925 года в Малом зале Московской консерватории автором и обориным. Издание «Собрание сочинений», том 13, Москва, 1984. Опус 7 с «Скерцами бемоль-мажор», 1924 год. Посвящение Петру Борисовичу Рязанову. Издание, собрание сочинений, том 10, Москва, 1984. Опус 8. Трио номер 1 для скрипки, виолончели, фортепиано, до минор. 1923. Посвящение Татьяне ванне Глевенко. Впервые исполнено 13 декабря 23 года. Петроградская консерватория. Исполнители Шер, Пеккар, автор. Издание, собрание сочинений, том 37, Москва, 1983. Опус 9. Три пьесы для виолончели и фортепиано. Фантазия, прелюдия, скерцо. 1923 24 годы. Посвящение. Шостакович, Богдану Березовскому, Курчавову. Первое исполнение 20 марта 1925 года, Москва. Малый зал консерватории, исполнители Егоров и автор. Не издано. Опус 10. Симфония номер 1. Фа-минор. 1926. Первое исполнение в Ленинграде, в Большом зале Ленинградской филармонии. Дирижер Малько. премьер за рубежом. Берлин. 22 ноября 1927 года. Дирижер Бруно Вальтер. Филадельфия. 2 ноября 1928 года. Дирижер Стаковской. Чикаго, 26 декабря 1930 года, дирижер «Сток». Нью-Йорк, 8 апреля 1931 год, дирижер «Тосканини». Издание «Москва. Муссектор. Госэздата. 1927». Опус 11. Две пьесы для четырех скрипок, двух альтов и двух виолончелей. 1924 и 1925 годы. Первое исполнение. 9 января 1927 года «Москва». ныне Музыкальный театр имени Станиславского Нюровича Данченко. Издание «Москва. Музсектор. госиздата совместно с Universal Edition, 1928. Опус 12. Первая соната для фортепиано «До мажор», 1926. Первое исполнение 2 декабря 1926 года «Ленинград». Малый зал филармонии Издание «Москва. Музсектор. Госэздата», 1927. Опус 13. Афоризмы. 1927 год. Речитатив, серенада, ноктюрн, элегия, похоронный марш, этюд, пляска смерти, канон, легенда, колыбельная песня. Впервые исполнены автором в 1927 году в концерте Ассоциации современной музыки в Ленинграде и 9 января в Москве в Моцартовском зале. Издание «Ленинград. Тритон. 1927». Опус 14, симфонии номер 2, посвящение октябрю, с заключительным хором на слова Безыменского, 1927 год. Премьера состоялась 5 ноября 1927 года в Большом зале Ленинградской филармонии, в исполнении симфонического оркестра Ленинградской филармонии и хора Ленинградской государственной академической капеллы, дирижер Малько, издание «Москва. Музыка. 1975». -й». Опус 15. Нос. опера в трех действиях, десяти картинах. По Гоголю. 1928 год. Премьера. 18 января 1930 года. Ленинград. Государственный академический малый оперный театр. Малигот. Режиссер Смолич. Дирижер Самосуд. Издание Москва. Музфонд. 1970. Клавир. Ленинград. Сокол. 1929. 15 а свиа из оперы нос в семи частях 1928 год впервые прозвучало 25 ноября 28 года в москве в большом зале консерватории в исполнении оркестра филармонии софил 26 мая 1929 года свита прозвучала в ленинграде в большом зале филармонии в исполнении оркестра ленинградской филармонии дирижер малько до премьеры 18 января 1930 года состоялось также первое зарубежное исполнение эссюиты в Праге, 19 октября 1929 года. Издание Universal Edition, 1976 год. Опус 16. Таити Трот. Оркестровая транскрипция песни Юманса «Чай вдвоем» из мюзикла «Нет-нет, на нет, Нанетта», 1928 год. Первое исполнение в Большом зале Московской консерватории под управлением Малько. Издание и собрание сочинений. Том 10. Москва. 1984. Опус 17. Две пьесы Скарлатти. транскрипции для духового оркестра. Пастораль и Капричио. 1928 год. Первое исполнение 25 ноября 1928 года в Большом зале Московской консерватории под управлением Малько. Опус 18. Новый Вавилон. Музыка к немому кинофильму 1928-1929 годы. Автор сценария и режиссёры-постановщики Козинцев и Трауберг. Выход на экран 18 марта 29 года. Совкино. Издание Ленинград Совкино 1929. Опус 18 А. Новый Вавилон. Свита из музыки к кинофильму. Издание Москва Советский композитор 1976. Опус 19. Клоп. Музыка к феерической комедии Маяковского, 1929 год. Премьера 13 февраля 1929 года в Москве в Театре имени Мирхольда, постановка Мирхольда, ассистент, работа над текстом Маяковской, художники кукрыниксы и Родченко, издание, собрание сочинений, том 27 Москва, 1986 Опус 20. Симфония номер 3. Первомайская. Небемоль-мажор. Для оркестра и хора. Одночасная. Первоначальное название. Майская симфония. 1929 год. Первое исполнение. 21 января 1930 года в Ленинграде в Московском Нарвском доме культуры. Симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии и хор Ленинградской государственной академической капеллы. Дирижер Гаук. 21 января 1930 -го года в Большом зале Ленинградской государственной филармонии, исполнители те же, премьера за рубежом, Филадельфия, 14 декабря, 1932 год, Филадельфийский оркестр, дирижер Стаковской, издание «Москва-Музгис», 1932. Опус 21. 6 романсов на слова японских поэтов для тенора с оркестром, 1928-1932 годы. Первое. «Любовь». Слова неизвестного автора, 1928 «Перед самоубийством». Слова Отсуна Отзи. Третье. «Нескромный взгляд». Слова неизвестного автора XVIII века, 1928-й. «В первый и в последний раз, 1931-й». Пятое. «Безнадежная любовь, 1932-й». «Смерть, 1932. Посвящение Нине Васильевне Варзар. Первое исполнение 24 апреля 1966 года. Зал Академической капеллы имени Глинки. Симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Дирижер Блажков. Солист Мануков. Издание собрания сочинений. Том 31. Москва. 82 год. Опус 21а. Шесть романсов на слова японских поэтов. Авторская, клавирная версия. Издание, собрание, сочинений том 32, Москва, 1982. Опус 22. Золотой век. Балет в трех действиях. 1929-1930 годы. Первоначальное название «Динамиада». Эллибретто Ивановского. Премьера состоялась 26 октября 1930 года в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова. Балетмейстер Каплан и Вайонен. Возрожден на сцене Большого театра СССР с Лебретто Гликмана и Григоровича. Премьера 4 ноября 1982 года. Балетмейстер Григорович. Опус 22А. Сюита. Из музыки балета «Золотой век». Первое исполнение 19 марта 30 -го года. Оркестр Ленинградской филармонии, Дирижер Гаук. Издание Москва Музгиз 1935. Опус 23. Увертюра и финал к опере Дресселя Бедный Колумб 1929. Премьера спектакля состоялась 14 марта 29 -го года в Ленинградском малом оперном театре. Издание и Собрание сочинений том 23 Москва 86 год. Опус 24. Музыка к пьесе Безыменского «Выстрел», 1929 год. Премьера 14 декабря 29 года в Ленинградском театре рабочей молодежи. Издание «Собрание сочинений», том 28, Москва, 87 год. Опус 25. Целина. Музыка к пьесе Горбенко и Львова, 1929-30 годы. Премьера 9 мая 30 -го года в Ленинграде. Театр рабочей молодежи трам Постановка Соколовского. Не издано. Опус 26. 1 Музыка к кинофильму. 1930-31 годы. Автор сценария и режиссер и постановщики Козинцев и Трауберг. «Союз кино. Ленинградская кинофабрика». Выпускные экраны 10 октября 1931 года. Издание, собрание сочинений, том 41, Москва, 1987 год. Опус 27. Болт. Балет в трех действиях, в семи картинах. 1930-1931 годы. Премьера состоялась 8 апреля 1931 года в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова. Балетмейстер Лопухов. Дирижер Гаук. Из музыки к балету «Болт» Шостакович составил «Сюиту» 1931-й. «Сюита» впервые была исполнена 17 января 1933 года в Большом зале Ленинградской филармонии, оркестром филармонии, дирижер Гаук, издание, собрание сочинений, том 26, Москва, 1987 год. Опус 28 «Правь Британия», музыка к пьесе Петровского, 1931 год. Премьера состоялась 9 мая 1931 года в Ленинградском театре рабочей молодежи. Постановку под руководством Соколовского. Режиссер Суслович. Издание «Партитура. Собрание сочинений. Том 27. Москва. 1986. Клавир. Собрание сочинений. Том 28. Москва. 1986». Опус 29.114. Опера Катерина Измайлова «Леди Магбет Мценского уезда» в четырех актах, девяти картинах по повести Лескова, либретто Прейса и Шостаковича, 1930-1932 годы. Вторая редакция оперы осуществлена в 1956-1963 годах. Посвящение Нине Васильевне Шостакович. Премьера оперы «Леди Магбет Мценского уезда» состоялась 22 января, 1934 -го года в Ленинградском государственном академическом малом оперном театре и 24 января 1934 года в Государственном музыкальном театре имени Немировича Данченко в Москве. Премьера оперы екатерина Измайлова во второй редакции состоялась 8 января 1963 года на сцене Академического музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко в Москве. Издание Партитуру оперы во второй редакции, опубликовано издательством «Музыка» в 1965 году. В 1934-1936 годах леди Магбеттенцентского уезда была поставлена в ряде зарубежных театров в Братиславе, Буэнос-Айресе, Кливленде, Копенгагене, Нью-Йорке, Праге, Стокгольме, Филадельфии, Цюрихе. Оп. 30 «Золотые горы», «Счастливая улица», музыка к кинофильму, 1931 год. Автор сценария Арнштам, Михайловской, Недоброво, Юткевич. Режиссер-постановщик Юткевич, «Союз кино», «Ленинградская кинофабрика». Выпуск 6 сентября 1931 года в новой редакции 14 августа 1936 года. Суита, сочинение 30А. Впервые была исполнена Оркестром Большого театра Союза сср в Москве в 1931 году. Опубликована Государственным музыкальным издательством в 1935 году. Издание «Партитура Москва. Музгис» 1935. «Условно убитый. Музыка к эстрадно-цирковому представлению» 1931 год. Премьера 20 октября 1930 года. Ленинградский мюзик-холл. Издание, собрание сочинений, том 28, Москва, 1987. Опус 32 «Гамлет. Музыка к трагедии Шекспира» 1931-1932. Премьера состоялась 19 мая 1932 года в Москве в Театре имени Вахтангова. «Постановка и оформление Акимова». Издание, партитура, собрание сочинений, том 27, Москва, 1986. Клавир, собрание сочинений, том 28, Москва, 1986. Опус 33. Кинофильм «Встречный». Турбина, 50 тысяч. 1932 год. автор сценария Арнштамм, Эрмлер, Юткевич, Дель. Режиссеры-постановщики Эрмлер, Юткевич. Росфильм. песня о встречном стихи корнилова выход на экран 7 ноября тридцать года издание москва ленинград музги 1933 собрание сочинений том 41 москва 1987 опус 34 24 прелюди для фортепьяна 1932 1933 годы первое исполнение 24 мая тридцать года москва малый зал консерватории автор Издание «Москва. Музгисты» 1934, собрание сочинений, том 39, Москва, 1983. Опус 35. Первый концерт для фортепиано с оркестром «До минор» 1933. Премьера концерта состояла с 15 октября 1933 года в Ленинграде в Большом зале филармонии. Партию фортепиано исполнил автор, дирижер Штидри. Издание Партитура «Москва. Музгист. 1934». -й. Опус 36. «Сказка о Попе и его работнике Балде. Музыка к мультфильму. 1936». -й. Постановка Цехановского. «Москва. Союз мультфильм». Фильм на экран не вышел. Опус 37. «Человеческая комедия. Сцены парижской жизни. Музыка к пьесе Сухотина. По Бальзаку. 1933-1934 годы». Премьера состоялась 1 апреля 34 года в Москве в Театре имени Вахтангова. Постановка Козловского и Щукина. Издание, собрание сочинений, том 27, Москва, 1986 год. Опус 38. Любовь и ненависть. Музыка к кинофильму, 1934 год. Режиссер-постановщик Гильденштейн. Выход на экран 3 марта 35 года «Ленинград. Межраппомфильм». Опус 39 «Светлый ручей», балет «Трех действий», «Четырех картинах», 1934-1935 годы, либретта Лопухова и Петровского. Премьера состоялась 4 апреля 35 года в Ленинградском государственном академическом малом оперном театре «Малегот». Дирижер «Фельд» и 30 ноября 35 года в Москве в Большом театре Союза СССР. Балетмейстер Лопухов, дирижер «Фаер». Опус 40. Сонат для виолончели и фортепиано. 1934 год. Посвящение Виктору Львовичу Кубацкому. Первое исполнение 25 декабря 1934 года в Ленинграде в Малом зале консерватории. Кубацким и автором. Издание «Ленинград. Тритон. 1935». «Опус 41. Подруги. Музыка к кинофильму. 1934-1935 годы. Автор сценария и режиссер-постановщик Арнштам. Выход на экран 19 февраля 1936 года. Киностудия «Ленфильм». «Опус 42. Пять фрагментов для оркестра. 1935 год. Впервые исполнены 26 апреля 1965 года в Ленинграде симфоническим оркестром Ленинградской государственной филармонии. Дирижер Блажков». Издание, собрание сочинений, том 10, Москва, 1984. О. 43. Симфония номер 4 до минор, 1936 год. Первое исполнение симфонии оркестром Ленинградской государственной филармонии намечалось осенью 1935 года, однако отказался от премьеры. Впервые симфония была исполнена 30 декабря 1961 года в Москве в Большом зале консерватории – Симфоническим оркестром Московской государственной филармонии под управлением Кондрашина. Издание «Партитура Москва. Советский композитор» 1962. Опус 44. «Салют Испании». Музыка к пьесе Афиногенова. 1934 год. Премьера состоялась 23 ноября 1936 года в Ленинграде в Театре драмы имени Пушкина. Постановка Петрова и Радлова. Издание. Собрание сочинений. Том 27. Москва. 1986. Клавир. Собрание сочинений. Том 28. Москва. 1986. Опус 45. Возвращение Максима. Вторая серия кинотрилогии о Максиме. Музыка к фильму. 1936 37 годы. Автор сценария Козинцев Славин Трауберг. Режиссеры-постановщики Козинцев и Трауберг. Выход на экран 23 мая 1937 года. Киностудия ленфильм издание «Москва», советский композитор, 61 год. Оп. 46. Четыре романса на стихи Пушкина для баса в сопровождении фортепиано, 1936 год. Первое — «Возрождение», второе — «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бронила», третье — «Пречувствие», четвертое — «Станцы». Впервые исполнено в Москве 8 декабря 1940 года Батурином, издание Москва, Мусфонд, СССР, 1943 год. Опус 47, симфония номер 5, Рэйминор, 1937 год. Впервые симфония прозвучала 21 ноября 1937 года в Большом зале Ленинградской филармонии в исполнении заслуженного коллектива РСФСР Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии, дирижер Мравинской. За рубежом симфония в первый раз была сыграна 14 июня 1938 года в зале Плее в Париже, дирижер Дезормьер, май 1940, Нью-Йорк, Оркестр Нью-Йоркской филармонии, дирижер Радзинской, издание «Партитура. Москва. Музгист. 1939». Опус 48. «Болочаевские дни». «Дальний Восток. Интервенции на Дальнем Востоке». Музыка к кинофильму. 1936 37 годы. Автор сценария и режиссера-постановщики Васильевы. «Ленфильм». Выпуск 20 января 1938 года. Издание «Партитура», «Собрание сочинений», том 41, Москва, 1987. «Клавир», «Собрание сочинений», том 34, Москва, 1985. Опус 49. Квартет номер 1 «Дом ажор», 1938 год. Премьера квартета состоялась 10 октября 1938 года в Ленинграде в исполнении квартета имени Глазунова. Издание, партитура, Москва, музгиз 1939. Опус 50. Выборгская сторона. Музыка к кинофильму, 1938 год. автор сценария и режиссеры-постановщики Козинцев и Трауберг. Ленфильм, Выпуск 2 февраля 1939 года. Издание «Партитура. Собрание сочинений. Том 41. Москва. 1987». Опус 51. «Друзья. Музыка в кинофильму. 1938 год». Автор сценария «Арнштамм и Тихонов». Режиссер-постановщик «Арнштамм». Мосфильм. 1938. Издание «Собрание сочинений. Том 34. Москва. 1985». Опус 52. «Великий гражданин». музыках кинофильму. Первая серия. 1938». Автор сценария Блейман, Большинцов, Эрмлер. Режиссер-постановщик Эрмлер. Опус 53. «Человек с ружьем. Ноябрь». «Музыка к кинофильму. 1938 год». Автор сценария Погодин. Режиссер-постановщик Юткевич. Ленфильм. Выпуск 1 ноября 1938 года. Издание собрания сочинений. Том 41. Москва. 1987. Опус 54. симфонии номер 6. Си-минор. 1939 Премьера симфонии состоялась 5 ноября 1939 года в Большом зале Ленинградской филармонии в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии, дирижер Мравинской, издание «Партитура Москва. Музгис». Опус 55. «Великий гражданин». «Музыка к кинофильму. Вторая серия». 1939 Автор сценария Блейман, Большинцов, Эрмлер, режиссер-постановщик Эрмлер, издание, собрание сочинений, том 41 Москва, 1987 Опус 56. Музыка к мультфильму «Сказка о глупом ушонке», 1939 год, издание, собрание сочинений, том 41 Москва, 1987 Опус 57. Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано, 1940-й. Премьера квинтета состоялась 23 ноября 1940 года в Малом зале Московской консерватории в исполнении квартета имени Бетховена, Цыганов, Ширинской, Борисовской, Ширинской и автора. Издание «Москва. Музгис. 1956-й». Опус 58. «Мусоргский. Борис Гудунов». Опера в четырех действиях с прологом в десяти картинах «Инструментовка» 1939-1940 годы, премьера 4 ноября 1959 года, ленинградской «Готоп» имени Кирова, издание «Партитура», «Москва», «Советский композитор», 1963 год.